правительство буржуазной диктатуры. После подлогов с совещанием и скандального развала правительства, после собеседования с московскими биржевиками и таинственных хождений к Сэру Бьюкинину, после любовных свиданий в Зимнем дворце и ряда предательств со стороны соглашателей, сформировалось наконец новое, совсем новое правительство. 6 министров капиталистов, как ядро кабинета, и 10 министров социалистов в услужении им в качестве проводников их воли. Декларация правительства ещё не опубликована, но основы её известны. Борьба с анархией, читай с советами. Борьба с разрухой, читай с забастовками. Поднятие боеспособности армии, читай продолжение войны и дисциплина. Такова, в общем, программа правительства Керенского-Канавалова. Это значит крестьянам земли не видать, рабочим контроля не получить, России мира не завоевать. Правительство Керенского-Канавалова есть правительство войны и буржуазной диктатуры. 10 министров социалистов ширма, за которой империалистическая буржуазия будет вести работу по укреплению своего господства над рабочими, крестьянами и солдатами. То, что хотел провести Корнилов прямо и по генеральски просто, новое правительство постарается осуществить постепенно и без шума руками самих же социалистов. Чем отличается диктатура буржуазии от диктатуры пролетариата и революционного крестьянства? Тем, что диктатура буржуазии есть господство меньшинства над большинством, осуществляемое лишь путём насилия над большинством, требующее гражданской войны против большинства. Между тем, как диктатура пролетариата и революционного крестьянства, как господство большинства над меньшинством, вполне может обойтись без гражданской войны. Но из этого следует, что политикой нового правительства станет политика спровоцирования неудачных частичных выступлений с тем, чтобы, натравив солдат на рабочих или фронт на тыл, затопить в крови мощь революции. Тем ещё, что диктатура буржуазии есть диктатура тайная, скрытая, закулисная, нуждающаяся в том или ином благовидном прикрытии для обмана масс. Между тем, как диктатура пролетариата и революционного крестьянства есть диктатура открытая, диктатура масс, не нуждающаяся в обмане во внутренних делах и в тайной дипломатии во внешних. Но из этого следует, что самые важные вопросы жизни страны, как, например, вопрос о войне и мире, постараются разрешить наши буржуазные диктаторы за спиной масс и без масс, путём заговора против масс. Об этом ясно говорят первые же шаги правительства Керенского-Канавалова. Судите сами, самые ответственные посты по внешней политике переданы в руки кадетско-карниловских столпов. Тирищенко, министр иностранных дел, Набоков, посол в Лондоне, Маклаков, посол в Париже, Ефремов, посол в Берне, где собирается теперь международная конференция предварительная мира. И эти люди, оторванные от масс, открытые враги масс, будут решать вопросы войны и мира, связанные с жизнью миллионов солдат. Или ещё По сообщению газет сегодня выезжает в ставку Керенский-Тирещенко Верховский Вердеревский, где, кроме обсуждения общего положения на фронте с участием Тирещенко, произойдёт также совещание военных агентов иностранных держав, состоящих при ставке. Бержёвка вечерняя. Всё это в ожидании союзнической конференции, куда в качестве Санчо Панса господина Тирещенко берут и небезвестного Церетели. А чему могут шушукаться эти преданные делу империализма люди, как не об интересах империалистов, отечественных и союзных, и к чему, собственно, могут свесться их закулисные переговоры о мире и войне, как не к заговору против интересов народа? Сомнение невозможно. Правительство Керенского-Канавалова есть правительство диктатуры империалистической буржуазии. Провокация гражданской войны такова его внутренняя политика. Закулисные решения вопросов войны и мира такова его внешняя политика. Утверждение господства меньшинства над большинством российского населения такова его цель. Задача пролетариата, как вождя русской революции, сорвать маску с этого правительства и показать массам его настоящее контрреволюционное лицо. Задача пролетариата сплатить вокруг себя широкие слои солдат и крестьянства и удержать их от преждевременных выступлений. Задача пролетариата сомкнуть ряды и неустанно готовиться к грядущим битвам. Столичные рабочие и солдаты уже сделали первый шаг, выразив недоверие правительству Керенского-Канавалова и призвав массы к сплочению своих рядов вокруг своих советов, воздерживаясь от частичных выступлений. Смотрите резолюцию Петроградского совета. Слово теперь за провинцией. Рабочий путь, 21 номер, 27 сентября 1917 года. Передавая. Примечание. Резолюция Петроградского совета опубликована в газете Рабочий путь номер 21 27 сентября 1917 года.